Скоро добрались мы до поля сражения. Скоро очутились мы среди жаркой схватки. В первый раз Жанна, как и мы, увидела настоящую битву. Сражение происходило на открытом месте, потому что гарнизон крепости сен лусом уверенно вышел встречать атаку. Англичане привыкли побеждать, если нет поблизости ведьм. На помощь к ним подоспело подкрепление из парижской бастилии, и мы приблизились как раз в то время, когда французов лупили и теснили назад. Но лишь только Жанна своим знаменем врезалась в толпу сражающихся, закрича «Вперед, друзья, за мной!» наступила перемена. Французы повернулись лицом к врагу и ринулись вперед, словно могучая морская волна. Они гнали англичан, рассыпая удары направо и налево, и англичане тоже не оставались в долгу. Страшная картина. На поле сражения карлик не имел определенной должности, то есть он не получил приказания занимать то или другое место. потому он сам выбрал себе место. Он шел впереди Жанны и расчищал ей дорогу. Страшно было видеть, как стальные шлемы разлетаются в куски под ударами его грозного топора. Он называл это «щелкать орехи». Сравнение вполне удачное. Дорогу он прокладывал широкую и устилал ее железом и мертвыми телами. Жанна... и мы подвигались по этой дороге столь быстро, что обогнали наших воинов, были теперь окружены со всех сторон англичанами. Рыцари скомандовали нам сплотиться кольцом вокруг Жанны, обратившись лицом к неприятелю, мы тотчас повиновались. Тут-то началась настоящая работа. Паладина теперь нельзя было не уважать, подчиненный облагораживающему — И преображающему влиянию Жанны он забыл о своей врожденной осторожности, забыл о недоверии к себе перед лицом опасности, забыл, что такое страх, и ни в одной из своих воображаемых битв он не сыпал таких могучих ударов, как теперь. И всякий раз, как опускался его меч, одним врагом становилось меньше. Лишь несколько минут... Провели мы в этой жаркой схватке. Наши воины ликующие прорвались сквозь вражескую цепь и окружили нас, тогда как англичане начали пробивать себе путь к отступлению. Но они доблестно сражались. Шаг за шагом теснили мы их крепости, и они все время были обращены к нам лицом. А с крепостных стен в нас летели тучи стрел, дротиков из арбалетов и каменных ядер. Главная часть неприятельских сил успела благополучно укрыться в редутах, покинув на среди груд убитых и раненых французов и англичан. Зрелище потрясающее, ужасное зрелище для нас, для молодых. Ведь наши маленькие февральские стычки происходили по ночам. Кровь, раны, мертвые лица — все это было сокрыто благодетельным мраком. Ведь же мы впервые увидели эти подробности во всей их страшной наготе. Между тем из города прибыл Дюнуа, пронесся через поле сражения и галопом подскакал к Жанне на своем взмыленном коне. Он еще издали отдал ей честь и начал поздравлять ее отменно учтиво. Поновением руки он указал на далекие стены города, где весело, Развивались по ветру флаги и сказал, что там собралось чуть не все население, наблюдая за ее подвигами и радуясь ее удаче. Напоследок он добавил, что теперь ей всему войску готовится торжественной встречи. Теперь? Едва ли теперь, бастард? Не время еще? Почему не время? Разве что-нибудь осталось недоделанным? Что-нибудь... «Бастард, ведь мы только начали! Мы возьмем эту крепость!» «Ах, вы шутите! Мы не можем взять этих укреплений! Позвольте мне просить вас отказаться от всей попытки! Она слишком отчаяна. Разрешите мне приказать войску отступать!» Сердце Жанна было преисполнено радости и восторгов войны, и ей досадно было слушать такие речи. Она вскричала «Бастард!» Бастарт, всегда ли вы будете играть на руку англичанам? Поистине, говорю вам, не вернемся назад, пока не завладеем этой крепостью. Мы возьмем ее приступом. Начинайте, отдайте приказ трубачам. Но, генерал, не теряйте времени, суды. Пусть трубят атаку. Раздался военный призыв и грянул в ответ боевой клич Хратников. и с войско на страшную твердыню, очертания, которые терялись к дыму ее собственных пушек, и стены, которые извергали пламя и гром. Не один раз приходилось нам подаваться назад. Но Жанна была и здесь, и там, и повсюду, ободряя солдат и призывая их к дружной работе. В течение трех часов прилив чередовался с отливом. Но, наконец, подоспел Лагир, предпринял последнюю и успешную атаку, и бастилия Сен-Лубала в наших руках. Мы опустошили ее, забрав все припасы и всю артиллерию, а затем разрушили. Вся наша рать на радостях кричала до хрипоты, и когда начали звать предводительницу, потому что войско желало... Словословить и восхвалять И воздать ей почести за победу, То найти ее было нелегко. Мы, наконец, отыскали ее. Она сидела одна среди груды тел И плакала, закрыв лицо руками. Ведь она, вы знаете, была молода. Ее геройское сердце было в то же время Сердцем молодой девушки. В этом сердце была обитель сострадания и нежности. Жанна думала о матерях этих мертвых, друзей и врагов. В числе пленников было несколько священников. Жанна взяла их под свое покровительство и спасла им жизнь. Говорили, что по всей вероятности это переодетые воины. Но она сказала, кто может сказать «да» или «нет»? Они носят божественное облачение. Если хоть один надел его по праву, то, конечно, лучше простить всех виновных, чем обогреть свои руки кровью одного невинного. Я помещу их в своем жилище, накормлю их и отпущу спокойно на все четыре стороны. Мы возвращались в город, выставляя на показ пленников и захваченные нами пушки. и развернув знамена. За семь долгих месяцев это были первые военные трофеи, которые привелось увидеть осажденным. Это было первое торжество французского оружия, и, конечно, горожане оценили это событие. Колокола звонили вовсю. Теперь Жанна была любимицей всего населения, и мы едва могли подвигаться по улицам, Так велик был напор толпы, стремившейся взглянуть на нее. Ее новое имя было у всех на устах. а святой деви из Вакулера забыли. Город заявил свои притязания, и теперь она была орлеанской девой. Я испытываю блаженство, вспоминая, что услышал это имя, когда оно было произнесено впервые. Между первым провозглашением этого имени и последним земным упоминанием о нем, о, подумайте, сколько тленных веков будут отделять эти два мгновения. Семейство Буше встретило Жанну так радостно, как будто она была им родная, и спаслась от смерти каким-то чудом. Они пожурили ее за то, что она отправилась сражаться и подвергла себя столь великой и продолжительной опасности. Они не могли поверить, что она сама хотела расширить свое военное поприще и спрашивали, действительно ли она стремилась окунуться в водоворот сражения или же попала туда случайно, увлеченные течением войск. Они просили ее быть в следующий раз осторожнее, Совет, пожалуй, был хорош, но он упал на неблагодатную почву.